Смеяться право не грешно. Музыкально-пародийный спектакль для кукол в двух отделениях. Исполнители народные артисты РСФСР Наталья Степанова и Игорь Дивов, а также другие артисты. Пролог. Звучат музыкальные позывные, мелодия песни, лейтмотивы спектакля. На сцену выходит ведущий. Ведущий. Дорогие товарищи -зрители. незнакомо мы с вами не так ли так позвольте в начале спектакля коллектив наш представить сейчас рассказать кто над чем потрудился, кто из нас до чего докатился, кто за что отвечает у нас на занавесе появляется портрет автора спектакля михаила ножкина это автор он писал думал мучился бросал снова брался за перо, уклом в душу лез в нутро не давал покоя нам и не знал покоя сам он творил и натворил это ножкин михаил появляется портрет художницы конюховой чтобы куклу сделать из тряпицы или хотя бы из бревна душа художника нужна и руки ловкой мастерицы не просто кукол создавать Здесь нужен вкус, талант и мера. Знакомьтесь, наших кукол мать, художник Конюхова Вера. Появляются портреты Степановой и Диваго. Согласно кукольной судьбе, об этом знаем все мы, что куклы сами по себе беспомощны и немы. Но если им сердца отдать, пожертвовать им душу, то куклы оживут тогда. заговорят к тому же. И станут бегать, и скакать, и петь и веселиться, и на гастроли вас таскать в любую заграницу. Но куклы требуют труда такого, чтоб шатало. Ты им всего себя отдай, им тоже будет мало. Вот почему немного тех, кто делит с куклами успех. Мы вам представить рады двух мастеров эстрады Известный кукольный дуэт играет в куклы много лет. В работе неустанны и к куклам терпеливы Наталья Степанова и Игорь Дивов. Портрет жонглёра Ивана Кожевникова. Объездил много разных стран жонглёр Кожевников Иван. Он давно три шляпы носит. Перед зрителем снимает, если надо всё подбросит. Если надо, все поймает. Портрет иллюзиониста Александра Василевского. А этот маг и чародей, лауреата носит звание, Всю жизнь обманывать людей, его работа и призвание. Обманывает каждый раз, на сцене вас, за сценой нас. Не только верит в чудеса, но их придумывает даже. вам василевский александр Сегодня ловкость рук покажет. Портрет музыканта Белякова. Это мастер на все ноты. У него полно работы. Он в начале и в конце. Он оркестр в одном лице. Он рояль, аккордеон и гитара тоже он. Все он может. Он таков, наш товарищ Беляков. Портрет конферансье Владимира Малкова. Итак, последнее досье. Представим вам конферансье. Владимир Малков — это он, весьма не глуп и не дурен, ведущий нашего спектакля. На сцене главный он, не так ли? Здесь прав его не сосчитать, но за кулисами, о боже, ему кукла может полдня нотации читать. О, учись жалкая моя! Владимир Малков — это я. Кто за что отвечает в спектакле, рассказали мы вам не тая и теперь мы знакомы. Не так ли? К участникам пролога вы свободны. Спасибо, друзья. Портреты исчезают. Для начала у нас все готово. Сцену куклам сейчас отдадим. Только прежде скажу лишь два слова. необычным коллегам моим. Монолог куклы. С раннего детства буквально с пеленок в куклы играет каждый ребенок. Все мы когда-то детишками были, с куклами радости горе делили, лучший кусок им всегда отдавали, с ними весь мир для себя открывали. Куклы — любимые наши игрушки, Катьки, матрешки, зверушки, петрушки — Сколько мы с вами прошли приключений, сколько мы вам доставляли мучений. Вы не пищали, не уставали, не подводили нас, не предавали, не обижались, не доносили и никогда ни о чем не просили. Были приветливы с нами, радушны, к играм готовы и вечно послушны. Где же вы нынче, друзья наши верные? Многих из вас уж не стало наверное Жизнь не щадит ни людей, ни игрушек. В мире полно не игрушечных пушек. В мире давно уже так неспокойно. Люди играют в солдатиков, в войны. Игры жестокие, с кровью и смертью. Как эти игры земля наша терпит? Как же на свете такое случается, что из мальчишки бандит получается? Где он учился, во что он играл? Что за игрушки-то в руки он брал? Что же за куклы его окружали? С детства ребенка не разоружали? Но неужели их совесть не мучила? Это ж не куклы тогда, это чучело. Мы же привыкли к хорошим игрушкам. Катькам, матрешкам, зверюшкам, петрушкам. Куклам веселым и добрым, и нежным. Мы им всю жизнь благодарны, конечно. Мы вспоминаем их снова и снова. Мы хоть сегодня играть в них готовы. А почему бы нам в самом-то деле не поиграть, если вдруг захотели? Скажем, сегодня или даже сейчас кукол достаточно будет у нас. Мы их из детства с собой захватили. Мы их по жизни за ручку водили. Куклы смотрели на нас свежим взглядом. Всё, что не так в нас, заметили сразу и сатирически нашим подобием стали их кукольные преподобия стали над нами частенько смеяться только не нам с вами кукол бояться и обижаться на них мы не будем это же куклы это не люди в общем друзья начинаем пора взрослыми куклами будем играть взрослые куклы на сцене заметьте В зрительном зале — взрослые дети. Время настало нам свидеться снова. Куклы на сцену. Куклы. Вам слово.